Территория Ордена. Остров Нью-Хевен. 22 год. 1 число 8 месяца. Вторник. 7 .00. Утром следующего дня за мной заехали Смит и Браун. Было ещё темно, мы собирались на аэродром. Браун привёз пакет с деньгами, как мы и договорились с Ротманом. 50 тысяч на расходы. 100 тысяч – аванса. Я забросил свою сумку с вещами в кузов 110-го, а сам уселся на заднее сиденье. Смит тронул вездеход с места, а я вернулся к привычному уже занятию – глазеть по сторонам. Всё свободное время на острове я потратил на то, чтобы объездить всю доступную территорию на взятой в прокат в отеле «Витари». Поначалу подозревал, что за мной могут пустить наблюдения. Но потом решил верить Родману в том, что слежка простушка здесь отсутствует как явление. Если сюда авторитетная и влиятельная публика с той стороны едет, и они, узная, что потенциально могут быть выслежены, записаны и сняты, лучше даже не представлять последствий. Тем более, что следить на острове было не за кем. Поэтому я расслабился. Как мне удалось понять из собственных наблюдений, бесед со случайными собутыльниками в барах и кратких разговоров с обслуживающим персоналом всерьез охранялась лишь половина острова. Та... куда закрыт доступ, и то исключительно по периметру. Охрану частных владений несла частная охранная компания, непонятно, кому принадлежащая. И вообще, что происходило на той территории, было неизвестно никому. Жилую общедоступную часть острова всерьез никто не патрулировал, не было необходимости. Патрульные силы охраняли лишь аэродром, расположенный в самой удаленной части общедоступной территории, потому что это было единственное место с плоским рельефом, Уже сразу за пределами аэродрома начинались холмы. Аэродром охранялся неплохо, но отнюдь не сверхъестественно. Мне удалось насчитать пять Хамви, из которых три были вооружены с из пулемета и автоматического гранатомета, а два явно выполняли обязанности дежурных машин. Еще одна машина – бронированный южноафриканский автобус РЖ-12 с многочисленными антеннами в цветах камуфляжа джунглей — скромно стоял у стены терминала. Смена караула обеспечивалась довольно сомнительным способом. Наряды шест... на шести машинах ехал с дальнего конца острова по извилистой единственной дороге, проходящей по горно-лесной местности. В случае необходимости дорогу можно было блокировать во множестве мест, незначительными силами полностью лишив караул возможности получить подкрепление. Кое-какая охрана была и в самом здании терминала, но в основном безопасность острова обеспечивали морскими средствами. просто не давая приблизиться никому на расстояние в 50 морских миль. Расстояние же до ближайшего берега было таково, что достичь берегов острова могли только вертолеты класса Ми-8, не меньше, да и то на обратный путь топлива уже не оставалось. Ближайшим же берегом был берег американский, что означает орденский. Поэтому даже если бы и удалось покинуть остров с подвесными баками, хватило бы топлива исключительно до него – что однозначно тому, что втorkшиеся так на острове бы и остались. А самолеты можно было посадить лишь на аэродроме, в другом месте рельеф такого не позволял. Еще одним, а точнее двумя элементами безопасности острова были две радиолокационные станции: одна на аэродроме, более предназначенная для обслуживания аэродрома, и вторая, которую я только что видел, на самой вершине острова. для слежения за окружающим пространством. Вполне возможно, что помимо РЛС, где-то в зарослях на вершине спрятаны и ЗРК, но разглядеть мне их не удалось. В любом случае, ЗРК без РЛС как песня без баяна. И третья ступень обороны. На аэродроме имелось несколько атакующих вертолетов «Апач». Причем пара «Апачи», судя по всему, находилась на боевом дежурстве в полной готовности к вылету. Мне удалось рассмотреть ракеты Hellfire на подвеске и еще какие-то, наверное, воздух-воздух. Для Новой Земли более чем достаточная сила. Могут сбить или утопить все, что приблизится к острову без разрешения, или поразить любого противника на самом острове. А если поднять еще и остальные вертолеты. Таким образом, географическое положение в купе с хорошими по местным понятиям военно-морскими силами. создавали, в общем-то, непроницаемую систему безопасности, не вынуждая патрульные силы Ордена излишне напрягаться на охране береговой линии. Но вот если противнику удастся найти способ проникнуть на остров и блокировать действия вертолетов, то тогда вся эта система становится крайне уязвимой. Для атаки изнутри она была плохо приспособлена, что и требовалось доказать. Как бы то ни было... Мы втроём прошли контроль, я забрал из камеры хранения свою сумку с оружием, и открытый аэродромный экипаж повёз нас и ещё несколько человек, вылетавших с утра пораньше в Порто-Франко, к самолёту. Среди них было четверо орденских офицеров в звании лейтенантов и пятеро гражданских. Все выглядели невыспавшимися, в основном молчали. Лишь двое гражданских в полголоса обсуждали какие-то финансовые вопросы. Экипаж, пофыркивая расположенным сзади дизелем, подвез нас к самолету с откинутой аппарелью, где все вышли и быстро прошли пассажирскую кабину, бухая ногами по металлическому полу грузового отсека. Расились по креслам, а затем все разом встали и бросились расхватывать из буфета закупоренные пенопластовые стаканчики с кофе. Я тоже прихватил нечто с надписью «Мокка». Открыл, попробовал, не выплюнул и удовлетворенно сел в кресло. «С утра я могу пить кофе в нечеловеческих количествах». «Смит, когда будем готовы начать тренировки?» спросил я у спутника. «У нас осталось не так уж много времени». «Думаю, мне удастся все организовать за неделю», ответил Смит, подумав. «Я свяжусь с вами по телефону. Не стоит нам лишний раз показываться вместе». «Разумно», согласился я. «Нам тоже надо понемногу готовиться к тому, что магазины и клуб будут оставаться без владельцев. Займемся подбором персонала. Территория Ордена. Город Порто-Франко. 22 год, 1 число 8 месяца, вторник. 15.00. Самолет приземлился на аэродроме Порто-Франко в полдень по местному времени. 15.00. Напомню для невнимательных. Мы со Смитом и Брауном пешком пошли к стоянке, где дожидался хозяина давешний краткобазный Лендровер. Погрузились в него вместе с сумками, и мои новые коллеги подвезли меня к самому мотелю, не заезжая, впрочем, на его территорию, дабы не слишком афишировать наше знакомство. Марии Пилар дома не было. Я позвонил ей на мобильный, сообщил, что приехал, на что она ответила, что немедленно выезжает ко мне. Она была в магазине. Я предложил сменить дом на ресторанчик в отеле, потому что обеденное время неумолимо приближалось. Как раз для абониты дорога домой должна была занять минут пятнадцать, а я за это время мог бы заказать еду и встретить ее уже с накрытым столом. Предложение было принято. Я быстро распаковал сумку с одеждой, прихватил из нее упакованный сверкающую бумагу подарок, купленный на острове, и пошел в ресторан. «Хозяйничал сегодня сам Саркис». по обыкновению бурно меня поприветствовавший. Он немедленно порекомендовал местных креветок в соусе из белого вина на горячее и белое же вино к ним. Я согласился. Вообще-то местные креветки были скорее размером с омара, только что хвост побольше, а голова поменьше. А на вкус напоминали скорее наших речных раков. Так что полноразмерное основное блюдо состояло всего из пары креветок с гарниром из овощей на гриле. Саркис ушел на кухню распоряжаться, а я попросил у податливой венгерской девушки минеральной воды и заказал салат из сердцевины латука с маленькими рыбками, напоминавшими маринованный анчоус. Едва она пришла с подносом, на котором стояла запотевшая стеклянная бутылка с водой, как из-за окна раздалась негромкая тарахтинья дизеля, и во двор вкатил небольшой угловатый внедорожник с низким кузовом, за рулем которого восседала во всей красе Мария Пилар-Родригес, в том самом наряде амазонки, в котором она отправилась с нами в первое путешествие с конвоем, в перчатках без пальцев, темных очках и в патрульном кепе. Интересно, как практически военную форму можно превратить в наряд столь ярко выраженной сексуальность? Нет, так нельзя просто. Мария Бонита влетела в ресторан как ураган, сходу атаковала меня, расцеловала, чуть не повалив на стол. Сняла подчередно кепи, очки и перчатки, уселась за стол напротив и поинтересовалась, «Чем любимую женщину буду кормить?» Ответил ей тихо подошедший сзади Саркис. Кстати, у Саркиса, невзирая на его тучность, был настоящий дар ходить совершенно бесшумно, чего от него никак не ожидаешь. Прямо армянский ниндзя. Мы пригласили Саркиса за стол, но он отказался, сославшись на занятость, пообещав подойти через полчасика. Думаю, не так уж он был занят, просто из присущей ему деликатности он решил дать нам время побыть вдвоем. Податливая принесла блюдо с салатом, тарелки и приборы, а заодно и белое вино. Разлила вино и минеральную воду по бокалам, пожелала приятного аппетита и отошла. Мы чокнулись с бокалами, пригубили вина. Хорошее вино, напоминает петит шабли. Я спросил у Бониты, как же дела в моем отсутствие. Выяснилось, что дела шли хорошо, торговля разворачивалась, и мы откровенно перехватывали весь местный рынок по распространенным маркам патронов. По меркам Старого Света это может и не достижение, но для новой земли серьезный бизнес. Еще в день моего отъезда договорились с одной маленькой фирмочкой с немецкой территории по поставкам наших патронов, которыми те будут торговать дальше до самого Китая. А взамен они предложили по весьма льготной цене четыре военных внедорожника Volkswagen Iltis, которые стояли в Порто-Франко на складе у железной дороги. Легкий вездеход с дизелем объемом в 1,6 литра и съемным брезентом верхом производился для бундесвера в качестве посыльной и эвакуационной машины. И такие машины немцы получили из-за ленточки со складов длительного хранения. Одной из этих машин намеревался купить Дмитрий, разжившийся деньгами после памятного боя в углу, поскольку до сих пор был безлошадным. Еще две планировал продать Саркиз, просто выставив их на стоянке у мотеля, потому что это место бойкое, а одну машину Бонита продержала исключительно на всякий случай и сейчас каталась на ней. Кстати, от Бонита я узнал, что Дмитрий здесь даром времени не терял и уже вступил в отношения с очень миленькой девушкой-итальянкой, которая работала на центральном пульте управления сигнализацией и которой он сдавал магазин под охрану, а также которая теперь делит с нашим коллегой снимаемую им квартирку, как раз со вчерашнего дня. Вот так, всего ничего меня не было, а столько новостей. Я быстро прикинул экономику сделки. Действительно неплохо. А если такой контракт удастся продлить на будущее и у нас появятся достаточные оборотные средства, то мы и автомобильную торговлю сумеем начать. Даром, что ли, у Саркиса столько места пропадает? А мимо него весь поток переселенцев идет. Да и Джо забывать не стоит. Он тоже неплохо продает. К нему уже со всего Техаса едут. Тем более, что предприимчивые немцы планировали наладить поставку таких машинок из-за ворот вместе с запасными частями, что делало продажи намного проще. «Скажи теперь...» «Я коммерческий гений или нет?» — гордо спросила Бонита. «Гений, вне всякого сомнения», — расцеловал ее, но тут же смазал впечатление, сказав. «А теперь главное. Мы в деле. Орден сделал нам предложение. И, как мне кажется, мы можем очень здорово этим воспользоваться. У нас есть неделя на то, чтобы начать готовиться самим, и через неделю мы начнем готовиться к операции официально». «Что за операция?» Я рассказал в баните, чего от нас хочет Родман. Как мы начнём к этому готовиться? И во что, по моему мнению, эта операция в финале должна вылиться? «Ну ты и нахал», — сказала Мария Пилар после того, как я изложил ей весь план. Как мне показалось, сказала это даже с уважением. «Ми, амор, нахальство в такой ситуации — половина успеха», — заявил я на это. «Надо поступать нестандартно». «А вообще нужна встреча с нашими. И вашими, наверное. Какой здесь ближайший город с аэродромом?» «Ноэ Хаферн», — ответила она, «четыреста километров к северу по берегу. Он вообще самый ближний. И дорога спокойная, нападений почти не бывает. Обжитая местность, бандам далеко идти от гор, если только местная шпана изредка хулиганит. А можно и просто поездом. Туда даже железная дорога идет». «Поездом было бы приятно», Но не следует. Очень уж заметно получится, вздохнул я. Наверняка регистрируют при посадке. Надо устраивать встречу там, причем самое позднее, послезавтра. Пусть вылетают. Я дам телеграмму своим, а как поступать с твоими коллегами, это уже тебе видней. Придется ехать на машине, а жаль. Признаться, в этом мире поезд был экзотикой, и я бы не отказался прокатиться на нем с комфортом. Ты сидишь, тебя везут. Небось еще и напитки подают. В зале опять появился Саркис, и мы зазвали его за стол. На этот раз он упираться не стал и присоединился к нам, затребовав еще бутылку вина и салат из местных фруктов на десерт. Мы пару минут поболтали ни о чем, после чего я сказал ему, что нам нужно набирать персонал для магазина. Ну, торговля расширяется, все люди постоянно будут в разъездах, нужны продавцы на полный рабочий день. Саркис помолчал пару минут, подумал, явно лелея какую-то мысль, после чего выдвинул встречное предложение. Передать магазин в управление ему. Благо контроль несложный, за 25, скажем, процентов с прибыли, а он возьмет на себя все технические проблемы, персонал и прочее. Наше дело будет только бухгалтерию проверять, и все. Прибыль будет оставаться на счету магазина, Оттуда же покрываться расходы, а свою долю они будут каждые две недели переводить на счет своего предприятия. Мы с Банитой подумали и решили, что предложение того стоит. Все равно перед нами стояла задача расширять сеть магазинов в требуемых направлениях. тонуть в деталях управления каждым отдельным объектом мы не могли. А сарки с Биллом, люди уже проверенные, контролировать их мы вполне сможем. зато вся наша боевая группа высвобождается для выполнения остальных задач. Разумеется, не все из этого было произнесено вслух за столом, но итог был предсказуемым. Предложение Саркиса мы приняли. После обеда мы поехали на главную улицу Порто-Франко, туда, где на овальной площади находился офис с буквами НВМ и почтовым рожком на эмблеме. Не удержавшись, я взял со стоянки тот Ильтис. чтобы они-то оставили нам на в пользование, и, признаться, он мне понравился. Не очень быстрый и не слишком мощный, но маневренный и тяговитый вездеходик оказался очень хорош на нешироких улицах порто франка И если удастся наладить торговлю такими, то, может быть, еще и хороший бизнес получится. А если вспомнить, что Перенти нам одолжили, то, может, даже придется рассчитывать на Илтис как на основную машину. Он все же нам принадлежит. Тем более, что моя 75-ка застряла в ППД. Надо бы ее оттуда как-то в воломо перекинуть, по-хорошему, если. Пропадет машина на одном месте, стоя. В почтом офисе работался тот же эпатажного вида парнишка с красно-черными волосами, подведенными на покойницкий манер глазами и лицом, несущим следы увлечения пирсингом. Меня он не вспомнил, естественно. Внешность у меня не слишком запоминающаяся, что в общем и к лучшему. Я составил две телеграммы вполне коммерческого содержания в ППД, в которых настоятельно требовал немедленной встречи в Нойе-Хафине. Из почтового отделения мы направились в магазин, где застали Дмитрия и Раулита. Там я отдал каждому из них чертежи судна «Звезда Рияда», поставив задачи Дмитрию предварительно разработать способ захвата судна в открытом море, Раулита, возможности проникновения внутрь без использования существующих люков и дверей. Еще я поручил обоим до завтрашнего утра проработать список требующегося для операции и выдал каждому на руки по пять тысяч икю наличными из аванса, полученного на острове. Примерно час мы обсуждали будущую операцию. Затем зал магазина заполнился гаванящими покупателями, пришел конвой из Латинского Союза. Оставив Дмитрия и Раулита разбираться с клиентурой, мы с Бонитой поехали в Румбу к братьям Рамирес. В отличие от нас, Им не требовалось нанимать персонал на время отсутствия. Сами братья в клубе не работали, а лишь им владели, но в любом случае нам многое следовало обсудить с ними. Теперь наша группа вступала наконец в новую фазу своего существования, в активную, которой и предназначалась. Обсуждение плавно переросло в посиделки, и мы с Бонитой просидели в клубе почти до полуночи, постепенно теряя слух от громкой музыки. Румбай в клубе и не пахло, если честно – а диджей злоупотреблял испаноязычным рэпом. Но, в общем, место было неплохое.